Транспорт перестал скрипеть часов через 7, когда мысли о естественных надобностях вытеснили даже желание убивать снежного года долго и с удовольствием. То есть теперь план был таков: сбегать в комнату для девочек, поесть, убить Эйна. План мне нравился очень, особенно в момент, когда карета, в которой я находилась, заскользила явно по воде и до меня плеск донёсся. Негоманна, вообще-то так с будущими любовницами обращаться. Где моя драгоценность, слуги и долгий чувственный соблазн? Или это у снежных такой способ украшения страптихов? Действительно должна признать, но и глупо. Так долуже довоспитываются, и будет у них запах в карете недвусмысленный. Ибо издевательство издевательствами, но меру знать нужно. Миру они, как оказалось, знали, потому как экипаж остановился. Остановился. Затем дверь распахнулась, и я услышала ледяное: "Не рыдать, не истерить. Ваша покорность и готовность услужить лучшая тактика поведения в вашем положении. И я бы попросил выйти из кареты самостоятельно, не заставлять и вытаскивать вас насиль". Договорить да с ней не успел. "Я не вышла, я вылетела". Чуть не поскользнулась на ледяном полу, удержалась, только схватившись за рукав Снежного в чёрном. С красными глазами эффект был убийственный. Мне в некоторые места захотелось с утроенной силой. И взвыла. «А покои мои где?» Снежный, дворецкий он тот или кто, не ясно, отторопев от моей прыти, нервно указал куда-то вверх. «Благодарствую». отвествовала я и умчалась наверх, мимоходом заметив, что находились мы в зале со множеством луж, на первый взгляд бездонных, и собственно мой транспорт стоял рядом с одной из луж, и с него стекала стекало текло. Где мои покои? Наверх, третий этаж, Сара недослушала. подхватив грязные после убеганий от снежных прихосней юбки, помчалась вверх по лестнице, отсчитывая пролёты: первый, второй, третий. На третьем выскочила в коридор. Отвратительно белая с кремовым ковром на полу, ледяными скульптурами, снежными картинами, брррр, одним словом, и публичный дом, если говорить двумя словами, ибо на дверях, тянувшихся по обеим сторонам коридора, значилось «Айзи, Ника, Эрма, Улинна, Габри, Вель». «Вель? О, это я, а значит для меня, то есть мое». И я рванула к двери, дернула за ручку, и дверь не открылась. У меня уже от естественных желаний в глазах мутнеет. И вообще, что это такое? «Откройте!» – заорала я. «Откройте немедленно! Мне срочно надо!» Подумала, что сказала, хихикнула и добавила шепотом. «В любовнице надо! Срочно!» Оказалось, даже шепотом тут говорить не стоит. В ледяном замке с эхом имелись явные проблемы, поэтому моя последняя фраза разнеслась по всему коридору. И тут тут со звоном грохнулось и разбилось. Поворачиваю свой звук и вижу, что к восемь женщин, все в серо-синей одежде с подносами. Одежды какой-то бельём постельным, ну и собственно, содержимое подноса с едой, живописно украсившее кремовый ковёр и сверкающий белоснежный пол. Надеюсь, это не моим обедом они тут интерьеры разукрашивают. Искренне надеюсь, иначе они крупно влипли, потому что я, когда голодная, я зверею. «Откройте!» Ору повторно, отчаянно толкаю эту проклятую дверь. Мне в... в... Если скажу про туалет, могут и не пустить, ведь... Так что... Мне срочно! У этих в штатном одеянии еще что-то повываливалось. Потом какая-то робко так. «Деточка!» «Дверь на себя открывается». «Упс!» Чинно потянула дверь на себя, еще более чинно вошла и... и начала озираться. Местечко, куда я вломилась, имело, к моему величайшему сожалению, до черта дверей. Я вторглась в ближайшую, шкаф, с подобием ночных рубашек, но с первого взгляда стало ясно, что в таком и перед подушкой с простынею будет стыдно. За второй дверью комната с круглой кроваткой посередине и кругом зеркал, а зеркала, зеркала на стенах и на потолке, и это был не сартер. У-у, нет. Врываюсь в следующую белую дверь спальня. Но тоже странная, с тремя шками какими-то, кнутами по стене развешанными. Четвёртая дверь ванная, громадная, с бассейном посередине, но, но никаких мать его удобств. Да что это за хрень вообще? сорвалась кто-то на истерический вопль я сорвалась каюсь какой дебебит вспомнила что снежный к оскорблениям не равнодушны могут ещё и из любовниц исключить до обнаружения мною требуемых удобств и исправилась какой добрый человек вообще тут всё проектировал от это не последовало хотя народу столпилось в помещении изрядно Я же, алчно озираясь, узрела еще одну дверь. Помчалась через все пространство, причем народ на пути расступался, и ворвалась. Спальня! Чертова спальня! Зато классическая, и у нее тоже была дверь. А Нолли, понадеявшись на чудо, ворвалась в спальню, промчалась через нее, рванула вожделенную дверь и... Свершилась! Комната была маленькая, уютненькая и да, тоже белая. Зато в ней имелось всё, что так требовалось. Через несколько минут, совершенно спокойная и адекватная, я вернулась в то помещение, куда ввалилась дверь на себя потинов, оглядела присутствующий народ, явно какие-то из болотных помесков. Иначе откуда смоглая, почти зелёная кожа и жуткие совершенно жёлтые глаза без зрачков и грозно вопросила: "А кормить меня скоро будут?" После моего вопроса одна бабулька повернулась к другой и шёпотом вопросила: "Снежные новые государства захватили с населением неадекватным?" "Не, вроде, не слишком уверенно ответила ей вторая. Все вновь уставились на меня. Это не из тех ли племен будет, что по реке Версянке живут и по лету с ума сходят?" Снова та самая неугомонная бабуля. Ответила ей я, и ответила решительно и грозно: "Нет, бабушка, мы не из тех мест будем. Мы геленские". Правда? Искренне удивилась старушка: "А что? И до низинных мест дурман трава дошла?" "Она это серьёзно сейчас спросила. "Дурман трава вещь особая, живёт себе круглый год и в ус не дует, в смысле, не мешает никому". Но вот в серединный летний месяц, как зацветёт, как начнёт пыльцу разбрасывать, так народ вмиг дуреет и ходит сопливый, красноносый, красноглазый и дурной, как есть дурной. Потому как именно в эту пору по дорогам грабители начинают путь верный сообщать. Кому надо помогать, телегу починить, или припасами делиться, или там с охотой помогают. Грабители-то в основном придорожные, им от дурман травы более всего достается. Вот и дуреют ровно на месяц, но ну, потом все как полагается. И грабят, и насильничают, и от стражек королевской бегают. Да уж, только вот теперь уже стражек королевской нет, как и королевство. И я бы пригорюнилась, но если честно... Слушайте, знахарки-травницы, я со вчерашнего дня ни крошки не съела. Покормите ради собственной безопасности». Они впечатлились, и в течение пяти минут, в которые я обстановку разглядывала, мне принесли два подноса. Один большой и вкусно пахнущий, который под моим голодным взором увлакли в ванную. «Притирание для вашего тела», – сообщила одна из бабулек. «А второй махонький, совсем махонький, с тарелку размером. И вот его поднесли к столику, за который голодная я уселась и крышку с него сняли, а там...» Без слез не взглянешь. Один стакан воды с лимоном, одно порезанное яблоко, ложечка творожка и кусочек сыра полупрозрачный. Подняла двумя пальцами ломтик сыра, посмотрела, не полу, а прозрачный. — Вы что, издеваетесь? — упавшим голосом вопросила жертва чужих эротических планов. Они переглянулись, синхронно сделали шаг назад, и какая-то совсем древняя бабуля, которой, видимо, умирать было не страшно, дрожащим голоском поведала: "Лорд Эйн стройненьких любит". И вот тут до меня дошло. Я же к свадьбе худеть взялась. Просто зарплата у секретаря градоправителя не то чтобы высокая, совсем наоборот, а свадебное платье я полгода назад прикупила со скидкой. У мисс Глим свадебка расстроилась, так как дело жениха в постели с лучшей подругой застукало, и пришла к нам разрыв помолвки оформлять. Так что платье мне досталось практически даром, и роскошное платье, должна признать. А то, что мисс Глим тростиночка и платье по ней шилось это мелочи. Решено было его надеть, и я приступила к методичному похудению. Похудела на свою голову. И вот так мне от всего этого обидно стало. И за пирожки несъеденные, и за булочки, которые стороной обходила, и за пирожные, кой полгода ни-ни, от чего слезами давилась Иза, до за, да за всё, короче. Так, грозно реча поднялась со стула. Я хочу жрать! Так это старушка, которая, видимо, решила, что умирать ей всё-таки рано, шустро в толпу перепуганной прислуги юркнула: "Не велено вам много кушать нести не, а кто тут сказал, что кушать Перед моим мысленным взором как раз проносилось всё, о чём я себе полгода как дура отказывала. Худее ради платья, которое уже не надену. Прокушать и речи не было. Я жрать хочу. И тут у вас милейшие, есть выбор: или меня покормят, или я сама кого-нибудь съем сейчас. К слову, лорд Эйн уже вернулся? Прислуга, дрожа от моего гнева, а в гневе я страшна, отрицательно поматала головами. Значит, придётся выбрать кого-нибудь другого, задумчиво оглядывая присутствующих, пробормотала я. Через полсекунды в помещении никого не осталось, а топот и грохот понеслись прочь. "И да!" возглавляла убегающую толпу та самая древняя старушка. "Вот что значит опыт, уважаю. Но если поначалу у меня мелькнула мысль, что это они за едой помчались, то через час пришлось увериться в печальном. Просто смылись". А я осталась вся грязная после бегатни по ремонтирующемуся помещению и падений, немытая и голодная. Сходила в ванную, открыла поднос с притираниями, уронила челюсть. Там и орехи тёртые, и мёд, и малина, и какой-то экстракт из чего-то цитрусового. И вот съела бы, но понятия не имею, какими руками всё это готовилось. В смысле, вдруг они лапы свои не мыли. «В общем и целом, мне уже дико не нравилось быть любовницей снежного урода». «В смысле лорда». «Нет, оно мне сразу не нравилось, но я рассчитывала на хоть что-то хорошее, а не на измор меня голодом». С горя пошла искупалась, напритиравшись ягодными муссами, шампунями, мылами. В завершении вылила в воду то цитрусовое непонятно что, полежала, расслабилась, пока живот бурчать от голода не начал». Поднявшись, посмотрела на свою грязную одежду и решила, что надевать её не буду. Вспомнила об имеющемся гардеробе с вещами, вызывающими стыдливый румянец, не то что у меня. У зеркала надела банный халат, благо длинный, пушистый и тёплый, и пошла искать нормальную одежду. В гардеробной выбирать определённо оказалось нечего. Нет. Без всей пантолончики я себе нашла. Все остальное оказалось чрезмерно непотребным, так что натянула обратно халат и потопала в чулках и отмытых моих же туфельках добывать себе одеяния. Вошла в белоснежный, сверкающий словно и ним коридор. Тут было так чистенько. Вернулась, пошла забрала из ванной малиновый, клубничный и крыжовниковый муссы, точнее то, что от них осталось. От фруктовых ароматов мой желудок взвыл особенно громко. Но сначала удовлетворим тягу к прекрасному. И я удовлетворила. Клубникой изобразила пятно на стене. Теперь выглядело так, словно кого-то головой приложили раз двадцать, пока та не треснула. К рыжовникам изобразила рвотные массы по всем углам коридора. Малинку просто пошвыряла об стену, чтобы красные пятна пооставались. Можева песенка так вышла. Я бы даже назвала этот стиль зверское убийство в лаборатории. Короче, мы с чувством прекрасного были оч счастливы основательно. И после содеенного я с самым довольным видом продолжила поиски одежды. Открыла ближайшую дверь с надписью Лаура, заглянула в помещение, обнаружила обронившую книгу сидящую у окна Блинку в всё равно наряде. Вынуждена была признать, что на такой тростиночке даже срамное одеяние смотрелось вполне прилично. В смысле, что может быть неприличного в костях, правда? Кости, они и есть кости. Им можно даже без исподнего. Но в общем и целом стало ясно, что одежду я тут не найду. «Извиняйте», — сказала тощий блондинке, и дверь закрыла. Постояла. «Подумала, решила, что в соседних комнатах я вряд ли увижу что-то новое, поэтому надо бы наведаться на другой этаж». Под веселое бурчание голодного желудка дошла до конца коридора, спустилась по лестнице со скользковатыми ступенями и увидела, что коридор тут достаточно короткий, и в конце его двери такие резные и основательные. «Ага, сразу ясно, чьи покои». «А что ж я за любовница, если к любовничку на огонек не загляну?» Вот-вот, и я так же подумала, после чего смело отправилась к возлюбленному, чтобы его мурены загрызли. У двери лорда Эйтена стража не имелась. Ну, сам виноват, чего ж тут. Решительно потянула на себя двери, не менее решительно вошла и обалдела. У снежного покои оказались оформлены в черно-золотой гамме. Нет. Но кто бы мог подумать? Я полагала, белосеребристый у них в почёте, а оказывается, прошлась по чёрному ковру, разглядывая стены в золотых обоях. Гадость. Гадость совершеннейшая, должна признать. И решила, что как новая женщина в доме, просто обязана порадовать драгоценного привнесением собственного я в интерьер. А моё собственное я сейчас было голодное и злое. злое и голодное. И злое, и между прочим, я его слуг сразу предупредила: "Накормите, а то хуже будет". А они не накормили. Так что для начала я нашла гардеробную лорда Эйна. Просто выпускать своё творческое начало, будучи одетой в длиннучий и тяжёлый банный халат, это как-то неэстетично. Соответственно, решение было переодеться. У Снежного в гардеробе не оказалось срамных вещей, но и женских платьев тоже не было. Ничего, мы люди не гордые. Выбрала себе белоснежную шелковую рубашку, примерила. Мне откровенно шло, но только когда я шла, а так висела мешком до колен. Зато когда я шла, там такая волна создавалась, потел устроилась и, короче, мне явно шло. Так что рубашку я экстрапирировала. Заодно выбрала себе ещё штук пять на смену: голубенькую, серебристую, синенькую, чёрненькую и ещё одну белую. Потом окинула оценивающим взглядом здоровенную, шагов в 20 в длину гардеробную с тремя рядами висящих рубашек, костюмов, белья, курток, плащей и, ну, он первый начал, сучив мне заполненную сраными вещами гардеробную. Серьёзно, первый начал. А мы сироты приютские, мы долгов не копим. Мы их быстренько возвращаем. Так что вспомнила, где видела оружие, на стене развешанное. Сходила, оценила набор клинков, разной степени величины, толщины, красоты, выбрала самый тоненький и такой длинный, мне до пояса почти. Вытащила из крепителя, уронила на лезвие совершенно нечайно, сорванную с окна занавеску. то опала на пол двумя кусками материи. Остренькой лезвия ничего не скажешь. Говорить и не требовалось. Ухватив оружие двумя руками, потащила в гардеробную, волоча острём по полу. Ковёр тоже поделился на две не слишком равные половины. А потом в гардеробной я и ух, я и Эх, я и размахнись рука, и разомнись плечо, и в лесоруба поиграла, и в жрицаря, и в мочило вырубилова. В итоге стою такая вспотевшая, капли с алба утираю, а вокруг словно листья, куски ткани падают, тихо, красиво, завораживающе. И вот стою, любуюсь, а живот бур и ур. Нет. Талант определённо не должен быть голодным, иначе никакой возможности любоваться прекрасным. Вот только с оружием расставаться мне не захотелось. Так что я сбегала, занесла рубашечки к себе в комнату, после чего всё так же с этим мечом неправильной формы побежала вниз искать кухню. Надо ли говорить, что клинок был тяжёлый, соответственно, я его волочила остриём вниз. Так что у лорда Эйна ковров стало в два раза больше. «Ну, если из одного ковра делаешь две половины, это ведь уже два ковра, так? Вот какая я хозяйственная! Повезло снежному уро! Лорду со мной!» Кухню я обнаружила аж на первом этаже, полную перепуганной прислуги. Просто мое «размахнись, рука, разомнись, плечо» начиналось каждый раз, как я видела занавески или гобелены или статуи. Короче, вошла я во вкус». Но слуги решили, что это я от кровожадности и склонности к убийствам. Тёмный они народ, вообще ничего в прекрасном не смыслят. Хотя нет, оказалось, что смыслят, потому как одна из служанок как раз держала поднос, который дребезжал, потому я и обратила на него внимание. А на том подносе красовалось нечто восхитительное. Курочка с хрустящей корочкой, красивая курочка. Я бы даже сказала, что прекрасная. Кто есть смыслили зелёная кожа и в красоте. Ещё как смыслили? Вот, только я не сразу поняла, чего эта корочка на подносике делает. Прищурилась, постояла, глядя на прислугу, и задумчиво кромсая мечиком дверцу, клинок вообще знатный попался. Древесину резал, как горячий нож масло. Родовая ритуальная катана. Ей же 3000 лет. Простонал какой-то мужик и грохнулся в обморок. Это меня несколько отвлекло. Я на клинок глянула, но запах курочки не позволил сбиться с нужной мысли. И я поняла, она на подносе, потому что ее куда-то несли. «Так», – перехватила кота, но поудобнее. «И куда добро сносим?» Они икнули. И ещё шаг назад сделали. Хотя и так уже сгрудились в углу кухни, и так компактненько, что все 50, не меньше, уместились. Но я и сама догадалась куда. Пока я тут привносила в интерьер своё я, да увеличивала хозяйство лорда, уже и время ужина наступило. Соответственно, накрывали сейчас стол для его снежности. А я, между прочим, вся совсем голодная, а он мне любовник. Так? Так? Где тогда мой романтический ужин? А проводите меня в столовую для вечерней трапезы, попросила угрожающе я. Они дёрнулись, но никто не поспешил порадовать бедную несчастную голодную меня. Ты, с курицей, указала остриём на девицу с подносом. Веди, пока я с голоду совсем не озверела. Служанка ойкнула и сорвалась в другие двери. Я за ней, она с визгом вперёд. Курицу, курицу не урани только. Орала я, догоняя ее с мечом наперевес. Уронила. И не она курицу, а я катану, как только ворвалась следом за девицей в столовую. И ух, какая-то была столовая! Ну, в целом я не увидела, какая, потому как взгляд мой застрял на столе. И ух, какой это был стол! Впрочем, кого тут интересует стол?» Я даже его форму не уловила, перебегая голодным взглядом с одного блюда на другое. А еды тут было. И вина. Еда! прорычал мой изголодавшийся за полгода желудок. В смысле, рычала я, но он явно поддерживал, и мы накинулись на стол, накрытый на две персоны. И чего тут только не было, и курятина, и говядина, и рыбятина, и свинятина, и фруктятина, и кабанятина, и овощятина, и соусятина, и десертятина, и винятина к мясу, рыбе и десертятине. А я со вчерашнего дня вообще ничего не ела, на помолвке кусок в горло не лез, с утреца не успела просто, и тут оно... Через 10 минут я была сыта по горло и сидела в кресле с бокалом вина в одной руке, катаной в другой и блюдом с цельным тортом на коленях. Торт был великолепен, но уже не лезло. И потому я, отставив бокал с вином, просто сколупывала с него ягодки с кремом. Вкуснятина. В тот момент, когда я, запрокинув голову, облизывала вишенку, держа её за черенок, дверь открылась. Лини воблезала всю ягодку, после чего соизволила посмотреть на посетителей и до да чуть кота он не выронила, потому что в дверях обнаружился потрясённый лорд Эйн, галантно поддерживающий под локоток снежную леди, и похоже, что леди Эйн, потому как у неё и у него одинаковые браслеты на руках имелись. В первый момент я жутко смутилась. просто даже мысли не пришло в голову, что у род женат, но затем я, между прочим, из-за него теперь чёрта с два выйду замуж. Он мне вообще жизнь сломал. Он да дорогой лорд Эйн. Это кто? прошептала взбешенная снежная леди. К слову, страшная как и лорд. В смысле, тоже бледная с белыми глазами и красным зрачком. А ещё ко всему прочему клыкастая слегка То есть с женой роду, конечно, не повезло, но это не повод заводить гарем и портить мне жизнь. У меня, между прочим, жизнь одна, а у него любовниц много. Следовало правильно расставлять приоритеты, а не вырывать некоторых худеющих к свадьбе секретарей градоправителя. Короче, сам нарвался. Так что я с гордостью отсалютовала красноглазой бледности вновь подхваченным бокалом с вином и представилась. Любовница Дама икнула. "Сырковая или сорок первый по счёту примерно", продолжила я. "В смысле, не считала, но там наверху у него ещё штук 40 девиц определённого рода занятий в сранном одеянии содержится". Снежная медленно повернулась к лорду, смирила его полным ярости взглядом, затем стянула с руки сверкающий бриллиантами браслет, вручила его отарапевшему лорду и прошептала: Вам следует поискать себе другую невесту, лорд Эйн. Но поверьте, о случившемся узнают все дамы с девицами на выданье. Соответственно, вам придется как минимум, взгляд на меня, в сорок раз увеличить сумму выплаты за невесту. Всего вам мерзкого. После чего гордо крутанулась и с не менее гордой посадкой головы и разворотом плеч покинула брошенного, как я понимаю, жениха. И она была не одинока. Гордо поднявшись с кресла, я уронила торт на пол. Случайно. Смахнула с подлокотника бутыль с вином. Тоже случайно. Просто меня пошатывала. После чего, все так же удерживая катану, протопала к двери, за которой скрылась леди. Смерила стоящего взбешенного снежного гордым взглядом, спину выпрямила максимально и тоже очень гордо и повторила. «Всего вам мерзкого!» После чего попыталась выйти, намереваясь догнать леди и напроситься к ней в сопровождающие, дабы покинуть эту негостеприимную обитель. И вот я уже почти была у дверей, когда на моём плече вдруг сомкнулись холодные пальцы. "Не так быстро", прорычал кто-то сильно взбешенный двойным пожеланием мерзости. И мне вдруг неуютно так стало, и ещё более неуютно, когда такие же холодные пальцы замкнулись на запястье той руки, которая удерживала катану, что увеличивало состояние лордов вдвое, совершенно бескарыстно, между прочим, увеличивало. А он ты себе даже представить не можешь, что сейчас вытворила, прошептал теряющий последние мозги и выдержку снежный лорд. Но я была пьяна, не менее зла и от того совершенно бесстрашна. Но почему же? Отчётливо представляю. повернула голову, запрокинула, чтобы рожу перекошенную видеть, и ответила: "Надеюсь, испортила вам жизнь так же, как вы мою. И ведь я предупреждала. Пожалеете". Совершенно не внимая голосу разума, моё запястье сжали так, что, вскрикнув, я выронила катану, и та упала с жалобным стоном, словно сожалея по поводу того, что так и не дорезала снежников ковёр. Мне этого тоже было жаль, а ещё руку. Больно, между прочим, посетовала я. Стальные пальцы разжались всего на миг, а затем сжались снова и снежным рывком развернул меня к себе. И вот его красные глаза в бешенстве взирают и на меня с нехилой высоты сугробовороста, и в этих глазах плещется явное желание Такое явное и очевидное желание, которое от интима или там того, для чего любовниц заводят, вообще далеко. «В смысле мужик явно собирается меня убить?» «А мне так обидно стало!» «Нет, правда, обидно. Он меня в любовницы сам взял. Я не то чтобы не просилась, я активно отказывалась от столь сомнительной чести. Видимо, изначально в желании этого сугробчика сомневалась. И, как оказалось, не зря. «Куда вы меня тащите?» пискнула Едва подхвативший кота, но снежный поволок меня в угол. Обернувшись, лорд смерил меня взбешенным алым взглядом и далбанул рукой по стене. Та оскрбилась и открыла пыльный проход, в который снежный яростно шагнул, увлекая меня за собой. Нет, я бы не увлеклась, вообще никогда не увлекалась грязными пыльными проходами, но мне просто не оставили выбора. Пришлось увлечённо проволочься метров 40. Потом куда-то вниз по ступеням промчатся. Потом лорд Эйн вновь открыл стену, шагнул куда-то в сухое помещение с серым гранитом, что радовало, хоть не всё тут белое, и рывком швырнул меня. Прилетев метров на 3-4, я рухнула на постель, мягкую, до спальню, с хрустящим накрахмаленным бельём. Затем раздался звон, после звук закрываемого замка и Вы меня швырнули ключами. Те упали рядом на кровать. Поэтому я соизволила сесть, оглядеть странную спаленку в стиле очень комфортной тюрьма, потому как одна стена, та самая с дверью железной, была в виде толстых железных прутьев. То есть меня посадили под замок, но при этом почему-то мне же швырнули ключи от двери. Слушайте, Удивленно взглянула на лорда, вцепившегося в прутья и с ненавистью взирающего на меня через решетку. «Все понимаю, но ключи вы мне зачем кинули? Вы же меня как бы заперли, так?» Красные глазенки снежного вдруг побелели до состояния выпавший снег, после чего лорд, с трудом сдерживая явное ругательство, прошипел. «Я тебя запер исключительно, чтобы не прибить!» «Оу!» Посмотрела на лорда Эйна. он тяжело дышал, на лбу и шее исдыли свины. В общем, и так не красавчик, теперь и вовсе страшный стал. Выроватым движением схватила ключи и сунула в самое надёжное место за пазуху. Заметила, как сощурились при этом глаза снежного, а ещё заметила, что катану он мне оставил, на полу шурнул просто. А это мне зачем? Чтобы самоубиться? Поинтересовалась, откровенно побаиваясь услышать ответа. Снежный перестал жутко дышать и венами вздуваться, нахмурился, взглянул на катану и произнёс: "Это зачарованная сталь, единственная, что может разрезать даже решётку этой пусть будет комнаты. Меня как-то напрягало это пусть будет комнаты, оставил в недосягаемости, чтобы не поддаться соблазну и не убить тебя до того, как использую по назначению. Должен же я получить то, ради чего взял?" И всё это с видом праведного гнева. Праведного. А нечего было брать чужое. Меня, в смысле, воскликнула, сжимая кулаки от злости, хотя появилась мысль катану поднять и пойти уменьшать численность снежных лордов. А этот скрипнув зубами, прошипел: "Я взял своё по праву". "По какому праву?" зарыла я. "По праву победителя", отчеканил он. «А ничего, что я в этой войне вообще не участвовала!» «И, кстати, а я по праву жертвы категорически против!» Выражение лица снежного лорда сложно было передать словами. Но он отдышался, частично взял себя в руки и прошипел. «Мне плевать на твое мифическое право жертвы!» «А мне плевать на ваше не мифическое право победителя!» Гордо ответила я, садясь удобнее на постели. Эйн сжал прутья сильнее, рванул их на себя с таким видом, что я на миг даже перепугалась, решив, что сейчас выломает. Но моя спасительная тюрьма держалась крепко и стояла незыблемо. «Молись всем богам, чтобы я успокоился до завтрашнего дня, детка!» – прошепел снежный лорд. «А пока посиди в тишине и подумай о том, что язык стоит использовать для куда более приятных дел». нежели срыв помолвки твоего господина и повелителя. Сладких снов, вель. После чего лорд отпустил решётку, повернулся и гордо удалился. Я уже тогда знала, что он вернётся. Причём сегодня. Причём злой. Очень злой. Оччень. Но говоря откровенно, плевать я хотела и на его злость, и на право победителя. Это скотство. наказывать всю страну за тупость её правителя, которого к слову снежные давно убили. Причём мучительно и жестоко, для чего увезли в свой зандарт. И всю королевскую семью до седьмого колена вырезали, лишив нас целой королевской династии. Так что наша страна им вообще ничем не обязана в целом и в частности. Мы от войны пострадали гораздо сильнее, да и до сих пор страдаем, и с чувством законной ненависти к завоевателям Я принялась осматривать помещение. Здесь оказалось миленько. Присутствовала ванная, туалетная комнатка и даже душевая. Да что говорить? И окно имелось, к слову, тоже зарешёченное. Единственное, что мне не понравилось царапины по стенам, свидетельствующие, что здесь держали кого-то с когтями и неконтролируемой агрессией. Подняв простыни и матрас, убедилась, что кровать сделана из толстой спаенной стали, то есть ударостойкая. Пол под толстым ковром оказался каменным, тоже сильно исцарапанным. Не хотелось бы встретиться с тем, кто тут до меня обитался. Просто у меня-то таких когтков нет, а жить, даже несмотря на случившееся, хочется. И тут наверху раздался рёв. Затем по ступеням прогрерхатали шаги, и в решётку вцепился побогровевший от ярости снежный лорд. Выглядел он призонятно: глаза огромные, щека дёргается, волосы встрёпаны. "Галерея предков!" проорал он, заикаясь. "Старины, зваяния!" пожав плечами, лениво ответила, пародируя сугробчика. "Моя жизнь и репутация". Развернулся, ушёл. но я и тогда знала, что вернётся. Именно поэтому села подальше от решётки. А то мало ли, вдруг у этих типов руки длинные. Сижу, жду, жду, жду. Ты! рёв, слетающий по ступеням снежного лорда. А всё-таки хорошо, что он меня запер. И просто замечательно, что ключ у меня. Мило улыбнулась, вцепившемуся уже по традиции в решётку лорду Эйну. Ты у него определённо дёргался красный глазик, смотрел из приятненько. Заодно решила в жизни отсюда не выходить во имя сохранения этой самой жизни. Виль, золотка, дай ключ, прошептал с трудом каждое слово выговаривая лорд Эйн. А я предупреждала ваших слуг, что меня кормить надо, выругавшись, лорд отцепился от решётки и ушагал. я же, не удержавшись, к решетке подбежала и спросила осторожненько, «Это вы уже в гардеробную заглянули?» И застыл. Затем медленно повернулся и бледнее спросил, «Ты и там побывала?» Широко улыбаясь, посоветовала. «Охрану ставить надо было». «В собственном доме?» Севшим голосом уточнил Снежный. «Или запираться на ходу и конец?» Продолжала я раздавать советы. И тут этот размылся в воздухе снежным бураном, метнулся к решётке, я едва отпрянуть успела и заорал: "Ты!" После чего развернулся и ушёл. А я вот точно знала, что вернётся. Вернулся минут через 5. Молча вернулся, без ругани, но с десятком метательных ножей на поясе. Быстренько спряталась в туалете. Хорошее место выбрала. Он мне очень понадобился. когда в толстую деревянную дверь начали втыкаться клинки, качаться на так втыкаться, основательно, пробивая доски насквозь. Так что я решила посидеть здесь, от греха подальше. Потом пару часиков было тихо, но всё ещё страшно. Ещё часа через 3, понимая, что глубокая ночь на дворе, я решила покинуть своё убежище. Осторожненько приоткрыла дверь, выглянула за неё, и увидела снежного лорда, сидящего прямо на полу, упираясь локтями в полусогнутые колени, и находящегося в обществе здоровенной литра на два бутыли вина. Бутыль приближалась к пустому состоянию, лорд – к невменяемому. «За что?» – Сиплова просил он, узрев мое появление. «М-м-м-м», – пригляделась повнимательнее. «Ножей у него вроде больше не было». Вышла из-за двери, дошла до кровати, присела на мягкое, а то на некоторых для этого непредназначенных сидениях пять часов к ряду провести не слишком удобно было. И устала ответила. «Уже говорила». У него кулаки сжались, затем разжались. Лорд еще раз отхлебнул из бутылки и убитым голосом сообщил. «Свадьбы у меня не будет. Завтра во дворце на коронацию с Эльдо явиться не в чем». Мой парадный костюм ты уничтожила. От галереи предков осталось одно название. Видимо, я чем-то сильно прогневил богов. Нет, не богов, меня, вставила я. Заткнись, мрачно скомандовал лорд, и снова принёс напить. И я могла бы позлорадствовать, но как-то неожиданно прониклась его страданиями. И что? спросила, устраиваясь на постели с ногами. Очень важная коронация завтра. Лорд Эйн молча кивнул. «Очень важно быть там!» «Не просто быть!» Он усмехнулся. «Быть в костюме цветов дома Сельда!» «Что за цвет?» Тут же поинтересовалась я. Снежный поднял голову и посмотрел на меня, как на душевно больную. «А, белый!» Догадалась тут же. Кивнул. «Чисто белый!» Уточнила. «Потому как с белым у них тут цветовое помешательство. Белый с золотым отливом!» подтвердил моё предположение по поводу помешательства снежный лорд. Попыталась вспомнить, а использовала ли я своё размахнись рука, разомнись плечо на белом золотом отливом. Вспомнила. Вспомнила, что одна из заныканных рубашек была как раз белая, но вроде с золотым блеском. Оно? Ну, если оно, то жить можно, наверное. Приняв позу поноглие, начала проникновенным тоном Допустим, рубашку я вам верну, и он понял голову снова, вопросительно на меня уставился. А костюм я так думаю, до утра и зашить можно, это я намекнула на его прислогу. Никому. С ходу обломал все мои идеи по перекидыванию трудов на чужие плечи, лорд. Почему это никому? удивилась я. А слуги заперлись. Последовал ответ, от которого я едва не упала. Но ну, точно бы упала, не сидя на постели. Где заперлись? севшим голосом вопросил у этого на всю голову странного с подвали. прорычал снежный. Это они меня так испугались? Зачем? воскликнула подскочив. Я же уже сытая, то есть мирная. И вот тут эта помесь сугроба с бураном, как рявкнет. Зато я голоден. И мне как-то сразу стало радостно, что нас решётка разделяет. и радостно и спокойно и выходить передумалась до утра как минимум. Интересно. Остальным также? Лорд Эйн, с содроганием глядя на него, "Ну так может мне их позвать?" Мужик скорбно и отрицательно покачал головой и мрачно произнёс: "До утра не выйдут, опытные уже". И тут я сообразила: "Утром Эйна может не быть. Он свалит на коронацию, если я очень постараюсь". точнее, если я договорюсь, а потом очень постараюсь. Но учитывая, что есть шанс договориться. В общем, так. Поднялась с кровати. Я шить умею. Выражение на лице снежного лорда стало примечательное. Но меня такие мелочи, как чужие физиономии и их выражения, никогда не останавливали, а потому я решительно продолжила. Давайте так. Я зашиваю ваш костюм и возвращаю рубашку. А вы меня за это не будете делать любовницей? Последняя часть фразы получилась несколько потетичной, но интерес лорда определённо вызвала. В смысле, на меня очень заинтересованный взгляд бросили, но при этом спрашивать ни о чём не стали. И я лично желала ответа на вынесенное предложение. Нет, ответил сугроб. М-у, упрямый. Да бросьте, возмутилась я. Зачем вам очередная любовница? Сами подумайте. Она к коронации быть вам требуется, и взгляд на неё направила почему-то жалостливый. Нет, последовал непримиримый ответ. Я не так часто беру себе новые игрушки, чтобы ими столь неосмотрительно разбрасываться. Ко всему прочему, ты мне обошлась неимоверно дорого. Я тебя обошлась дорого. Игрушка? Да ты попал, мужик. Ладно, Тащите ваш камзол. Я вам его так зашью. Сдалась жертва чужой повышенной темпераментности. Сор 40 любовниц это точно повышенный темперамент, Эйн не поверил. Нахмурился, покрутил бутыль в руке и задумчиво произнёс: "А что я теряю?" "Вот именно", вставила предприимчивая я. "Я тебе так костюм зашью, что он лопнет в самый неподходящий момент", сволочь и улыбнулась. мило так, да, скала. Но сработало. Лорд встал и вышел, вернулся вскоре, неся последствия моей махательной деятельности. И вот едва он мне это через решётку просунул, я поняла, что всё не так уж и плохо. Оказывается, порезана была одна штанина на брюках, но косо, и на груди тоже порез, тоже косой. Разложила всё на полу, обнаружила даже некоторую симметрию. «Мне нужны нитки, лучше серебряные или золотые?» – отозвался сугроб. «Нужны только бело-золотые!» «Без проблем!» – кивнула я. «Несите!» – никто никуда не дернулся. Более того, кто-то стоял и смотрел на меня внимательно. «Что?» – опять пришлось мне проявлять инициативу. «Где я их возьму?» – враждебно поинтересовался лорд Эйн. «Швея, портниха или там швей и портных у вас есть?» швеи и портних, переспросил этот несообразительный. Это то же самое, что швея и портниха, только мужского рода, терпеливо пояснила я, вздохнула. Но портной с нежной продолжал смотреть на меня, только теперь несколько округлившимися глазами. Ох, да что непонятного-то? скривился, пояснил. Они заперлись, и добавил. В подвале. Да это-то я уже поняла, непонятно другое. с метками и иголками, задумавшись, снежный отрицательно качнул головой. Я поняла, что к дальнейшим действиям этого подмороженного придётся подталкивать. Хм, начала я. И где же в таком случае могут быть эти несчастные и покинутые швеями и портными иголки и нитки? И тут я поняла, что он не подморожен, он тормоз, потому что в ответ на моё намекательное предложение Раздалося терапела. Где? Он издевается. Присмотрелась, поняла два момента. Первый лорд пьян, второй он лорд в смысле в швейных делах не в курсе и вообще. Так, мне это понравилось. Покинутые и несчастные иголки и ниточки должны были остаться в мастерских. Мастерские, знаете где? Задумался. Основательно задумался. Затем медленно проговорил. В подвале? вопросительно проговорил. Не поверив своему ушам, я извечительно поинтересовалась. Это вы у меня спрашиваете? нахмурился. Понял о чём я, ещё более нахмурился и мрачно сообщил. Не в курсе где. Раскинув руки в жесте. Это вообще как? возмущённо смотрю на этого полного лорда, на всю чёрт его голову лорда. Кажется, с этого момента моя вера в наличие о аристократии мозгов сильно пошатнулась. С другой стороны, она пошатнулась в тот момент, когда наш на всю голову уже покойный король начал войну с этими этими не особо умными тоже. И вот что мне делать, если у Эйна не будет костюма, он завтра утром не свалит. Соответственно, и я тоже. Так что делать что-то определённо нужно. но вот выходить из моего надёжного убежища и идти искать мастерскую самой не особо хочется. Да и страшно. Предприняла последнюю попытку. Слушайте, ну должно же быть место, куда вы на примерку ходите. Он на меня снова уставился вопросительно. Ну где примеряете костюмы в процессе их пошива? Ответ потряс. Не примеряю. Они сразу в гардеробную переносятся после изготовления. «То есть как сразу? А мерки как снимаются?» – продолжила я. «Не интересовался», – честно ответил Снежный. «Твою же! То есть вам так шьют и приносят?» – догадалась вдруг я. Пожал плечами, мол, речь о само собой разумеющемся. «А если там размер не подходит или еще что не так?» Ответ меня потряс. Одним швеем становится меньше. Я чуть не грохнулась. «Что?» вопросила слабеющим голосом. Тяжело вздохнув, раздраженно пояснил. «Одной швеей мужского пола, Виэль, я начинаю искренне сомневаться в ваших умственных способностях. Как вы вообще дослужились до должности секретаря градоправителя с вашим-то крайне убогим рассудком?» «Это он мне? Через постель?» – заявила, не задумываясь. «Кстати, Именно так, думали практически все, кто плохо меня знал. Алжоти, не на миг не поверив, произнёс лорд Эйн. В вопросах постели вы не искушены настолько, чтобы были бы крайне скучной любовницей. Соответственно, господин Найнван вряд ли стал бы вас терпеть и ещё и на работе. После его заверения я несколько секунд стояла и хлопала ресницами. Меня только что оскорбили. причём оскорбили значительно сильнее, чем если бы признали просто подстилкой градоправители. Точнее, если бы признали, что я бы тоже оскорбилась, но так. "А идите вы, лорд Эйн", прошептала Разерённа. "Куда?" не понял он и добавил: "Я совершенно не в курсе, где у моих портных мастерская". Сказано было обвинительным тоном. Я прямо ощутила, что это именно я в данном факте виновата. Но если честно, слушайте, а вы вообще в своём замке ориентируетесь? Поинтересовалась я и получила невероятный ответ, смутно, после чего Снежок добавил: хозяйственной частью должна заведовать жена, но Элла её глазёнки сузились. Вы меня её лишили, решив, что на убогих обижаться бессмысленно, меланхолично ответила. Тогда мы в расчёте. Вы же с утра лишили меня мужа. Снежный повёл плечом и уверенно произнёс: "Я сделал вам одолжение". Он ничтожество. Чуть не упала. Несколько секунд отарапила смотрела на Эйна, но после решила выложить все карты на стол. Я не за Людвига замуж собиралась. Хотя и ничтожеством его не назову, он просто попыталась подобрать слово и подобрала. Немножко избалован. Ничтожество. Безопелицонно припечатал сугроп этот. Я собиралась замуж за Закари, взвизгнула разъярённая. И этот уро лорд, пожав плечами, спокойно спросил: "И что и?" Не поняла я, и он тоже ничтожество, спокойно добавил снежный. Затем добил: "В ином случае вы не стали бы спешно организовывать свадьбу с сынком градоправителя, пытаясь избежать моего внимания. То есть этот всё знал А торопевшая, я молча смотрела на лорда Эйна, даже не зная, что сказать. Снежный все так же безразлично сообщил. Мужчина, не способный защитить свою женщину, ничтожество. Интересное заявление. Особенно если учесть один маленький факт. Или сорок своих женщин, язвительно протянула я. И вот тут Снежный удивил. Все сорок под защитой. Тут его губы слегка растянулись в странной улыбке, и мужик добавил: "Точнее, 41. Появилось желание треснуть его чем-нибудь". Но быстро сменилось любопытством, и я спросила: "Это как под защитой?" Этот, который у ро лорд, вдруг совершил короткий замах бутылкой и швырнул её столь быстро, что я не успела даже вскрикнуть. Не то чтобы увернуться, но но в полуметре от меня склянка зависла. Точнее, вросла в невесть откуда взявшийся лед. Живой лед, который глянул на меня прозрачно-голубыми глазами и сдал подражательное зимнему ветру «У-у-у-у-у-у-у», и начал исчезать, унося с собой бутылку. «Исчез. Под защитой!» – спокойно резюмировал лорд Эйн. И я таки рухнула на пол. Потом как-то вдруг совершенно неожиданно подумала, как здорово было бы сбежать отсюда, Но такого защитника себе оставить. Это я бы тогда и ух, и эх, и сколько всего добилась бы, если бы у меня такая защита была бы. А, кстати, страж мой личный или общий евнух на весь гарем, личный обрадовал Эйн. Не улыбаться, не улыбаться, не у вас какая-то странная улыбка, заметил совершенно не кстати снежный лорд. Больше похоже на торжествующий скал. "И ещё бы. А идёмте-ка искать мастерскую", доставая ключи из декольте, предложила я. Но, увидев взгляд Снежного, выходить передумала. Красные глазки смотрели пристально, пронизывающе и трезво. А таким трезвым после столь обильного воздействия может оставаться только знатный пропойца в первой стадии алкоголизма. Да-да, это их отличительная особенность пить и не пьянеть. Часто к бутылке прикладываетесь?» Деловито поинтересовалась, поигрывая ключами. «Вы смеетесь надо мной?» – мрачно вопросил Снежный. «Да бог с вами!» – я старалась не улыбаться. «В конце концов, лорд Эйн, поверьте, гораздо лучше, когда смеются над мужчиной, а не под ним!» И Снежный завис, размышляя над фразой. Я тоже как-то запоздала, сообразила, что сказануло, поднялась с пола, но открывать свою клетку опять-таки передумала. Интересное замечание. После долгого молчания выдал он. Кто бы спорил, я не буду. Идемте. Лорд Эйн отошел от решетки. Попробуем отыскать. Взгляд на меня. Искомая. Окончательно расхотелось выходить. Как-то неприятно было ощутить себя искомым, особенно если искателем снежный лорд выступает. Так что я осталась стоять с самым невозмутительным видом. Вель позвал лорд Эйн. Сделала вид, что я его не слышу. Вель. Можете выходить безбоязненно. Я вас и пальцем сейчас не трону, произнёс Эйн. Точно? спросила недоверчиво. Он у меня как-то вообще доверия не вызывал. Абсолютно, заверил владетель местного гарема. Не выйду. На глаза и вили я. А мастерскую можете на и под чердаком поискать. Сугрип что-то прошептал, развернулся и ушёл, оставив меня в обществе своего порезанного костюма. И странное дело, только он ушёл, мне вдруг стало как-то грустно, заскучала даже по нему. И к двери поближе подошла и ключи нервно теребить начала, достав их из декольте и Э, а чего это со мной? постояла, посмотрела в пустой коридор, поняла, что мне чего-то не хватает, точнее, кого-то. Ещё точнее Эйна. Мне вдруг жутко стало не хватать Эйна. И тут этот снежный избежал по ступеням, весь злой и раздражённый, остановился в метре от решётки и меня соответственно и прошипел: "На чердаке нет, под чердаком тоже нет". Я посмотрела на него огромными изумлёнными глазами, и неожиданно поняла. Красивый же он мужик! И эта благородная бледность лица, и эти невероятно красные глазенки, и редкие, но симпатичные волосы, и эти выпуклые скулы, и... Что происходит? И почему-то Эйн вдруг стал такой красивый? Или не стал? А сам снежный лорд, перестав возмущенно сопеть, приподнял бровь, вглядываясь в меня. Затем усмехнулся, Скорее пораженчески, чем победно, и устало произнёс. Началось. Что началось? Исследуя взглядом его мужественную шею, выдохнула я. Он не ответил, но улыбка стала какая-то насмешливо-коварная. Это в первый миг. А потом мой мозг сам за меня решил, что это самая обольстительно-обворожительная улыбка на свете, и мужик самый красивый во всех мирах. И я его хочу, и я от него точно никуда не уйду. Он меня тоже полюбит. И и тут я вспомнила любовниц лорда Эйна. И сначала ревность такая накрыла, а потом, а вот потом я так понимаю, девицы все как одна тихо скромно сидели в своих комнатках и голодали исключительно потому, что лорду стройненький нравится. То есть, чтобы ему понравиться. То есть «Я вот не поняла», – неловко отшагнул от решетки. «Это сейчас что такое началось, а?» Лорд Эйн все с той же ухмылкой раскинул руки, предлагая пасть в его объятия, и с некоторой скукой сообщил. «Мы особо не разбирались, но женщины вашей расы сходят по нам с ума. Час, два, три, кто как, и появляется ничем не обоснованная любовь на грани обожествления». С одной стороны, достаточно скучно, с другой вы идеальные постельные игрушки. Кто-то грохнулся. Вот, как стоял, так и грохнулся на мягкое, но от этого ничуть не менее болезненное место. А этот невероятно красивый мужик С каждой минутой становился всё красивее и притягательнее. И вот уже перед моими глазами, в рядок у стены, десяток белокожих, красноглазых сыночков представляются, которых я хочу вот от этого индивида повышенной сексуальной привлекательности. Одна проблема: попа болит и гордость ноет. Ух, как гордость ноет, потому что Вель Мастерс вот уж точно чьей постельной игрушкой никогда не будет. Секретарём «Личным помощником, полноправной женой, но точно не постельной игрушкой». Встала, отряхнула рубашку у снежного уворованную и хмуро произнесла. Всегда знала, что красивым мужикам мозгов не достает. Серое вещество в накачанные мышцы уплывает. Лорд Эйн потрясенно руки опустил и переспросил. «Что? Я говорю меньше слов, больше дела. Нитки с иголками где? Красноглазый». нахмурившись, прекрасное снежное изваяние идеального отца моих будущих детей выдало. Не нашёл. И потудитесь обращаться ко мне более уважительно, вель. Можете называть меня господин. Вединие десяти сыночков медленно встайло. Мне люблю заноющих мужиков, а этот явно такой. Зато сразу ясно, что безопасный. Он на меня теперь точно не набросится. потому как если что, я на опережение пойду. Ладно, снова достала ключ из декольте. Идём, ледышка, твою халупу исследовать будем. Но пока я открывала двери, этот, поправив воротник своей рубахи, разъерённо прошипел: "Господин Вель, я уже сказал, что у вас трудности с восприятием простых фактов, так что понимания не требую. Просто запомните: «Это у меня трудности?» На миг перестала ключ в замке прокручивать, из-под ресниц взглянула на лорда, постаралась скрыть усмешку. «Это не у меня, мужик. Это у тебя большие трудности возникли. Если уж ты так много обо мне успел выяснить, должен был бы знать, что Закари поначалу на мне жениться даже не собирался. Это я в него влюбилась. А влюбленная я хуже меня же просто злой и оскорбленной». Так что это у тебя проблемы, мужик. Большие проблемы. Имя-имя. Им в смысле, твоя жена будущая открыла дверь, выскользнула, подплыла поближе к потенциальному супружнику и ничего, что тупой, полнейет. Деваться ему теперь некуда. Окинула его с ног до головы влюблённым взглядом, преданно заглянула в красненькие глазёнки и промурлыкала ласково так: "Сугробик ты мой". А по каким уровням замка ты обычно вообще никогда не ходишь? Снежный изумлённо моргнул, потом почти зарычал, потом. Да, с мозгами проблемы, печально констатировала я. То есть, короче, наверное, если не выйду замуж, так просто по использую и брошу. "Вель", прошептал разъярённый лорд Эйн. "Да ладно, чего ж там?" я похлопала ресничками. "Мы люди не чужие". Даже уже практически близкие. Так что можешь звать меня по-простому. Госпожа моего сердца». И пока сугроб зависал, говорю же, тупой, я пошла прочь, запоминая по ходу движения место расположения моего спасительного закутка. Разъяренный лорд Эйн догнал меня к тому моменту, когда я на середине лестницы уже была. Взбешенный мужик схватил за плечо, развернул к себе и собирался уже было скандал закатить, но... Он весь такой потрясённый, тощенький, стражненький, эротично притягательный, что я решила на него не злиться. Обняла, нос-то моей грудь потёрлась, щекой прижалась, сердечко гулкое послушала, развернулась да и продолжила свой путь. А этот завис снова. И так он основательно завис, что когда я до верха лестницы дошла, пожалела его несчастного, обернулась и позвала: "Снежок ты мой, идём уже. Чего застыл?" там что-то прогромохало, и кто-то сильно заругался. А я уже пошла искать мастерскую. И вот по логике, кухни была на первом этаже, любовницы на третьем, покой моя страшнейкой радости на втором. На чердаке и под чердаком мастерской нет, по словам Эйна. На первом уровне подвала мой закуток, слуги, получается, прячутся на втором подвальном уровне. Вопрос Где могут быть мастерские? постоянно подумала, решила спросить. Ледышек обернулась. Лорд Эйн как раз рядом уже был. А пристройки у твоего дамешки имеются? Вель, ты всё ещё пьяна? прошептал этот, имея в виду ответа. И вот тогда вся скорбившаяся язло спросила: "Мастерскую сам искать будешь?" А отрицательно мотнул головой. Красные глазёнки поблёскивают. Потом задумался, глядя поверх моей головы, затем слегка нагнулся и оп, подхватил меня на руки. Романтик какой, мрр. Хо холодно будет, от чего-то предупредил. Мрр. Не знаю насчёт холодно, мне от его объятий уже тепло и хорошо, и на душе приятно. Но затем тело лорда вдруг в единый миг стало снежным бураном. и этот вихрь, удерживая меня ледяными лапами, ринулся по коридору под мой истеричный визг. Холодно же! А я в одной шелковой рубашечке, у этого красноглазого уворованной. А он мчит на такой скорости, что уши закладывает, и окружающий пейзаж одним смазанным пятном стал. И так только темно, темно, темно, пятна света, темно, свет, холодно. А-а-а! Мой вопль, казалось, тоже замерз. «Вель!» Раздражённо прошипел Буран. Из снежного хаоса, стремительно перемещающихся снежинок, на меня смотрели знакомые красные глазёнки. Посмотри вниз и скажи, где мастерские? Ка- какой вниз посмотри? Но потом посмотрела, голову повернула, глянула, взвыла: "Мы висели в воздухе, прямо в ярком синем искрящемся морозом воздухе, а там внизу был снежный замок". Смешной такой, как половина яйца. В смысле, вроде яйцо, вырыто наполовину в землю, острым концом вверх. Только с крылопався из кирпичиков и с окошечками красивыми резными. И такие эти окошечки сверкающие были красивые, что я даже не сразу заметила ещё пару яиц строении, только гораздо раз так в 10 поменьше замка, который возле него имелись. «Да-да-да-да, вот же-же-же они-ни», пробормотала, дрожа от холода. А этот ледяной тормоз язвительно так. «Мастерские среди этих строений есть?» «Мне откуда знать?» – взвелась я. «Я тебе управляющий или экономка?» Потом, несмотря на то, что, казалось, даже мозг замерз, поняла одну странность. На поверхности виднелись только эти яйца и девственно нетронутый снег. То есть вообще ни следов, ни тропок, ни дорог, ничего. Один снег. Слушай, на миг даже дрожать перестала. А вы тут что, все летаете? Боран снова взглянул на меня красными глазёнками и прорычал: "Холодно. Кроме нас, снежных, никто на поверхности находиться не может. Поэтому все переходы подземные". И вот тут я молча и выразительно посмотрела на этого тупого снежного лорда. Очень выразительно. Что не осознал мы его негодование, Буран. Холодно, говоришь, прошептала разъярённая я. А ничего, что я как бы тоже не сугроб, а а начал было Эйн Иринусся вниз. Через минуту я уже сидела на кухне Снегалордوفского яйцезамка перед ярко пылающим камином. в котором догорала туша кого-то большого и явно вкусного. Снежного быка готовили. С тоской протянул лорд Эйн, сидящий рядом со мной, только я на стуле, а он на корточках. Мы посидели, посмотрели на догорающее мясо, потом я спросила: "И что? Вот так всё бросили, как было, и избежали прятаться в подвал?" "Опытное", тяжело вздохнул лорд. Искоса посмотрела на него Потом осторожненько вместе со стулом отодвинулся. Этот глянул на меня недобро, протянул руку, за ножку стулу хватился и придвинул обратно. Сидим. У меня всё ещё зубы стучат от холода, и мысли недобрые витают. В смысле, мужик-то не только странный, но ещё и невменяемый. Раз все так предусмотрительно сбегают при малейшем намёке на ярость у буранчика, и часто они опыт свой задействуют. Осторожно спросила я. Лорд Эйн пожал плечами, задумался и нехотя ответил: "3-4 раза в год". "О, как? Невменяемость у нас строго по графику, оказывается". "И как накатывает?" продолжила я. "По причинам или просто из прихоти?" На этот раз сначала раздался скрежет, затем злое: "После каждого заседания совета. Ну и когда мать заявится?" То есть у нас проблемы на работе, и с семьёй тоже не сладко. Ну, в общем, мужик так себе и даже хуже. И тут этот с большими проблемами взял и положил руку мне на колено. Молча, властно и по-хозяйски. Молча, безапелляционно, и тоже весьма по-хозяйски в конце концов это моё колено. Убрала его руку. Последняя шлёпнулась на колено снежика. От чего он удивлённо взорвёлся на меня? Сидим, смотрим на огонь, я лично отогреваюсь. И тут этот взял и положил ладонь мне на бедро. Молча взяла брезгливо за один его длинный холодный палец, сняла длань с себя, бросила ему на колено. "Весьма странно, что не действует", глубокомысленно заметил лорд Эйн. "А как должно действовать?" проявила я любопытство. ты должна томно вздыхать, восторженно смотреть на меня, таять от каждого прикосновения и быть на всё согласной, сакшил сугробик. Представила себе, повернулась к Эйну, косящему на меня глазам, томно вздохнула: "Страшненький, зато свой, любимый". Восторженно глянула на стекло холодильного шкафа. Я в нём такая красивая отражалась. И тут Снегалурки взял и положила опять свою лапу мне на колено. А лапа, кстати, холодная, а я ещё не согрелась. Ду, «Да бережи ты руку, взвилась я со стула. На меня с интересом поглядели. Затем плавно поднялись, скользящим движением приблизились и с жарким шёпотом поинтересовались: "Возбуждаю? Вымораживаешь?" Искренне воскликнула я. До сих пор холодно, а тут ещё ты со своими ледяными конечностями. Интерес сменился недоумением. Затем Эйн поднял ладонь, поднёс к лицу, разглядывая, поразглядовал и выдохнул: "Да нет же, оболочка на месте, значит, вымерзть не мог". И вот после этого я честно призналась: "Мужик, я тебя боюсь". этот взял, лицо поправил, кожу на руках, после чего чертовски обольстительно мне улыбнулся. И сердце главное послушно дрогнуло, дыхание у меня участилось, в голове потемнело, и голос предательски дрогнул, когда я выдохнула: "Ничего у нас с тобой не получится. Я монстров с детства не очень люблю, скорее даже наоборот". Так что хорош скалиться, сугробик ты мой жутенький. Пошли искать партнятскую мастерскую». И вот тут лорд Эйн, кажется, обиделся, потому как обратился бураном, да, жутким таким, с поблескивающим в нем красными глазенками, и умчался не весть куда. Я постояла, постояла и решила поесть утром. Слуги, как оказалось, смылись, вообще всё побросав. Так что в одном из котлов я обнаружила недурственное мясное рагу, из печи вытащила слегка перерумянившийся хлеб, нарезав хрустящую булку, набрала себе рагу в глиняную миску и села кушать. А что? Всё равно же жду. К тому же, после полугода голодания ради свадебного платья, возможность нормально поесть безумно радовала. И вот я безмятежно ем, а дверь распахивается и влетает буран. Обращается с неголордиком и смотрит на меня голодными глазами. «Чего?» – наглажу я, поинтересовалась я и ложку облизала. Рагу вышло чудное, и от того, что перетомилось немного, сделалось только лучше. «Ты чем занимаешься?» – вопросил монстр, вокруг которого воздух вдруг начал сыпаться снежинками. «Ем? А что, не видно?» Так, глаза от снега протри, ласково посоветовала лорду Эйну. Этот протирать не стал, подошёл к столу, поглядел на довольную меня и неожиданно произнёс: "Я тоже голоден". Углянула на него пожала плечами и сказала: "Ну так не мешаю, ешь". А этот взял, отодвинул стул, по-барски сел, подтянул рукава и мило так мне: "Ну так, может, ты стол для меня накроешь, дорогая?" Я чуть не подавилась от такой наглости, но ничего, сдержалась, проживала, проглотила и напомнила. Дорогой, начнём с того, что ты в меня ещё нисколько не вложил, так что никакая я тебе не дорогая. Закончим тем, что я тебе как никак любовница. Ехидна наглая улыбочка. А мы, феи страсти, не созданы для кухни. Так что давай, либо сам, либо слуг зови, либо женись. Вот, кстати, в обязанности жены входит столь досадный пункт, как кормление мужа. Но этот, вместо того, чтобы внять моей пламенной речи, перегнулся ко мне через стол и как прошепчет: "Дорогая, учитывая, что жены и ужина я лишился по твоей милости, будь так любезна сейчас встать и накрыть для меня твоего господина стол". Чуть ломоть хлеба от такого не выронила. Но удержала, откусила кусь, прожевала, задумчиво взирая на обалдевшего от моей реакции господина Эйна, и ответила, «Слушай, Снежинка, у тебя какая-то странная логика, должна признать. По твоей логике, если я твой замок разрушу, отстраивать его тоже я должна? Ты что, издеваешься? Я и это яйцеподобие на морозе складывать? Мне что, заняться больше нечем?» У кого-то через стол перегнувшившегося буквально отвисла челюсть, а мне его такого потрясённого даже жалко стало. Зачерпнула ложкой побольше рагу, сунула в приоткрытый рот и сказала: "На, поешь болезный, сил наберись, а потом вставай уже и начинай наконец дому обслуживать. Я, между прочим, вина хочу, а мне его ещё никто не налил. И, кстати, Это по твоей милости не наливают. Слуги-то от тебя сбежали. Лорд прожевал и проглотил мною милостиво пожертвованное, сел ровнее, побарабанил бледными пальцами по столу, а после жалобный взгляд на меня и печальный. Не умею. Чего не умеешь? Вылавливая из рогу понравившийся кусочек мяса, поинтересовалась я. Злющий лорд Эйн прошипел: "Я не умею сервировать стол, Виель". Нас этому не учат. Я даже не знаю, где здесь находятся столовые принадлежности. Нужны мне приборы, фарфор, приемлемые для столь поздней трапезы, салфетки нужного цвета и Эй, эй, эй! У меня чуть аппетит не пропал от всего этого. Какой сервировать стол? Какие салфетки и фарфоры? Молча встал, взял первую попавшуюся миску глиняную, ложку подходящую нашёл, рагу зачерпнул и сурово принялся за еду. В конце концов, представь, что ты на войне и в походных условиях, соответственно, не до сервировки и вообще, будь мужиком, есть проблема реши проблему и не выпендривайся. С этими словами я очаровательно улыбнулась и уже собиралась продолжить есть, как этот Лорд молча встал, притянул руку, отобрал мою глиняную миску, после мою ложку, выдрузил это всё перед собой, передвинул хлеб, взял не ломоть, а всю оставшуюся нерезанную буханку, сел и начал есть. Отропив от подобной наглости, я просепела: "Это что вообще такое?" "На войне, так на войне", уплетая мою рагу, ответил лорд Эйн, а затем ещё и добавил: "Ты сказала, Молча встал, взял первую попавшуюся миску глиняную, я так и сделал. У меня от такого дар речи пропал и челюсть отвисла. А этот: "На, поешь полезное". И ложку в рогу мне в рот впихнул. Чуть не подавилась, закашлялась. Снежный же торопливо наворачивая, осведомился по спинке постучать. Благодарю. Не стоит, он кивнул и продолжил есть. Наглый такой, красные глазёнки победно поблёскивают, челюсти быстро-быстро работают, улыбка нет-нет да пробивается. И вот как тут стерпеть? Не стерпела. Так значит, на войне ты мародёрством промышляешь? Есть перестал. Так и сидит. Ложка с рогу на полпути к рту зависла, мясной сок с неё капает прямо на стол. Глаза такие злые стали. Как я догадалась, Хорошо, хоть ломать хлеба у меня не отобрал. Так что я от него отщипнула, в рот отправила, проживала. Да чего ж тут догадываться, если ты в невоенных условиях у слабой женщины последнее отнял? Страшно представить, кого в военное грабишь. И с самым страдальческим видом. Видать, у детей малых конфеты с игрушками отнимаешь. Лорд Эйн моргнул, после швырнул ложку с рогу в миску с рогу и, подавшись ко мне, прошипел. Вель. Мне безмерно любопытно, как ты себе это представляешь? Хотя нет, не отвечай. С твоим-то извращённым воображением. Я покивала, перегнулась через стол, ухватилась за свою миску, притянула её обратно и принялась есть, поглядывая на лорда Эйна. На мои действия он отреагировал злобным скрежетанием зубов и продолжил, просто логически. Что бы я делала со всеми этими теоретически отобранными у младенцев игрушками. А кто тебя знает? активно наворачивая рогов, безразлично ответила я. Сырака лимурницами нашёл, что делать, а с игрушками не найдёшь? Сырака проблем не было, на сорок первый начались, глядя на меня, произнёс лорд Эйн. Раньше об этом думать надо было, наставительно сообщила я, понимая чтоб как-то уже объелась, но не желая заканчивать трапезу чисто из вредности. В следующее мгновение случилось нечто неожиданное. Где-то в самом замке что-то прозвенело, затем звон распространился, от чего внезапно сильно побледнел мой снежный лорд, а после в кухню влетело зеркало. Размером оно было с большую тарелку. Снежно-серебристый орнамент делал его каким-то сказочным. А вот отражающаяся в нём белая физиономия с длинным носом, красными глазёнками и в тон к ним извозюканными багровой помадой тонким, скорбно поджатым губам скорее относилась к области кошмаров. И вот этот анфас, явно женской принадлежности, скользнув по мне презрительным взглядом, поистине уничижительно уставился на застывшего лорда Эйна. И именно ему было сказано: "Отличился одно слово, но ризануло так, что мне неприятно стало. Снежик его весь сжался, хотя и прикладывал все усилия, чтобы казаться невозмутимым. Невозмутимый произнёс: "Мама, я бы вас попросил. Единственный сын своего отца слабак", продолжила маман. "Мало того, что неудачник, так ещё и жалливый слюнтяй". После такого мне стало как-то не по себе. И дело даже не в том, что лорд Эйн, я, внажила и высказаться, сдерживалась и не позволял себе срываться на оскорбления, чем эта Мигера и пользовалась. То есть это когда сильный слабого не обижает, слабый в курсе, наглеет от осознания своей безнаказанности и внаглую швыряется в сильного оскорблениями. Это и швырялась, а ему снежиками, между прочим, тонкой душевная организация. И вообще, он мой. А я не люблю, когда моё трогают. Рывком поднялась, на глазах у изумлённого Эйна взяла это висящее в воздухе зеркало, развернула к себе и ядовито произнесла: "Здравствуйте, маман. Разговор есть". Жуткое лицо напротив продемонстрировало крайнюю степень изумления. после чего, повысив голос, эта красноглазая уродненькая возопила «Вальд! Кто это?» «О, так его зовут Вальд! Вальд и Визель! Мы... Да мы пара!» О чем я и сообщила, слегка ошарашенному развитием событий снежному лорду. «Я согласна!» Сверкнув красными глазенками, лорд Эйн холодно поинтересовался. «На что?» «Одним словом. Снег и тормоз». Какетливо поправив локоны, взмахнула ресничками, потупилась и сообщила: "На период ухаживаний с тебя конфеты, цветы, подарки, комплименты и признания в любви". Кто-то в зеркале потрясённо приоткрыл рот. Инжико мне уже слегка по привык, и вообще продемонстрировал присутствие адекватности, выпросив: "А с тебя?" томно вздохнув, ответила: "С меня величественное приятие твоих даров и признаний, и долгие размышления при луне на тему: зачем мне такой страшненький и тущенький нужен?" Эйн, проявив выдержку, которой обучился за эту долгую ночь, протянул руку, отобрал у меня миску с похлёбкой, после чего отобрал и хлеб, вырвав его из моей ладони, и принёс её есть, молча. Вальт отмерла после моей реплики его маман. «Виэль!» – представилась я, потому что я вежливая и воспитанная, и не начинаю разборок с незнакомыми людьми. А снежик ел, торопливо и стремительно, делая вид, что родительницу знать не знает и ведать не ведает. Маман же снеголордовская выдала резкое и злое. «Не с тобой разговариваю!» «А зря!» – улыбнулась я. «Со мной лучше разговаривать!» «Молчаливая я хуже раз в сто, чем говорящая». И с этими словами я встала. Сходила к печи, открыла заслонку, достала веточку, обугленную на конце, чудок намочила ее, вернулась к зеркалу. Села и, представив себя великим творцом художественной росписи, высунув кончик языка от усердия, провела линию от окончания носа маман до собственной щеки. получился потрясающе насыщенный и замечательный черный уз. «А-а-а!» – воскликнула маман Снежика. «М-м-м! Вы уже готовы к диалогу?» – поинтересовалась я. Лорд Эйн застыл с недонесенной долторложкой. Его маман открыл от изумления рот. «Еще не готовы?» – уточнила я вновь, занося для шедеврального мазка свою импровизированную кисть. И только потянулось нарисовать очередной ус, как снег-мадам заорала истошно. "Вальт! Лорд Эйн молча взял и съел всё с ложки. Ус был дорисован, я издевательски взирала на леди. А едва та утихла, нервучительно спросила: "Будете ещё моего снежика обижать? А? Снежик не вынес такого потрясения, выронил ложку. Его усатая маман открыла до от изумления рот. но затем закрыла, скрижетнула зубьями и выдала. «Деточка, его не я! Его все приближенные к ледяному престолу обижают!» «Ох, бедненький мой!» Тяжело вздохнув, уверенно произнесла. «Разберемся!» «С кем?» Ядовито поинтересовалась морозная матушка. «С теми, кто обижает, со всеми и разберемся!» Я была категорична. Лорд Эйн вновь взял ложку. Положил, подумал... Хмыкнул, глянул на меня как-то по-новому, после чего произнёс: "Сам разберусь". И я даже ответить ничего не успела, как Снегамаман взвыла: "Сам он разберётся? Как же? Снова выставишь себя посмешищем? Ты позор моего дома, ты! На этом я взялась рисовать ей бороду". И у Снегаматери слова закончились. А как она умолкла, я вежливо произнесла: В данный момент лорд Эйн занят и не может уделить вам должного внимания. Вы очень ценны для нас, мы всегда вам рады, поэтому просим впредь уведомлять о вашем появлении заранее, чтобы лорд Эйн мог в полном объеме уделить внимание вашей очень значимой для нас персоне. После этого стер лосы. Снегоматерь моргнула, сглотнула и как-то растерянно произнесла. «Если можно, я завтра свяжусь с...» «Конечно, конечно!» — радужно вежливо произнесла я. «С нетерпением жду вашего звонка, чтобы согласовать время вашей беседы с уважаемым лордом Эйном. Всего доброго!» «И вам!» — в конец растерялась леди. И отключилась. А зеркальце улеглось на стол бездушной стекляшкой. А я уставилась на снежика. Тощенький, бледненький, красноглазенький, жутик такой, и так жалко его стало, прям до слез. И главное, я поняла, не сможет он без меня, не проживет, обижают его всякие, причем, судя по словам маман, много их всяких, придется заняться ситуацией. «Что?» – хмуро спросил лорд Эйн, шмыгнув носом, призналась, «жалко тебя». Бабахнув кулаком по столу, сугрубек подскочил, опираясь узкими ладонями в стол, навис надо мной, демонстрируя оскорблённость и: "Ладно, разберёмся". "Игнорирую его показательную ярость, устало произнесла я. Завтра на приёме полагается быть в белом?" Лорд Эйн, от такого опять впал в заморозку, а я поняла, что: хм, "Да, риторический вопрос был. Вы же ограниченные, у вас всегда только белые". «Оттенки разные!» – прошипел оскорбленный за свою расу Снежик. «Но белые!» – продолжала я гнуть свою линию. И так как кто-то, сверкая красными глазенками, подался ближе, торопливо добавила. «Не грусти! Завтра с тобой пойду!» Поднялась, потянулась всем телом, прическу поправила. А взгляд Снежика изменился в тот же миг. сменив гнев на заинтересованность, а следом и готовность использовать любовницу по назначению. Вот только поздно, лорд Эйн, продолжая поправлять причёску, с тяжёлым вздохом произнесла я. В смысле, поздно, не понял он. В смысле, развела руками. Понимаешь, у меня принципы. Я не сплю с теми, на кого работаю. И тут этот наивный судей в глаза заявил: "Вель Ты на меня не работаешь. Пришлось обрадовать мужика. Ошибаешься. Он не обрадовался. И тогда я добавила: "Зарплату обсудим завтра". Скептически осмотрела его с ног до головы. Что-то мне подсказывает, что я сильно увеличу даже тот оклад, что уже прикинула. Ну, да ладно. У нас ещё полно снега непаханного. В смысле, работать надо. В виде к слугам. Лорд Эйн грохнулся на стул, потрясенно глядя на меня, затем выпросил. «А к слугам тебе зачем?» И вот тогда я вполне законно возмутилась. «Слушайте, шеф, я к вам в портнихе не нанималась». «Нет, один раз, исключительно чтобы поиздеваться, я могла бы и пошить, но это до того, как вы наняли меня в личные помощники». «Вель», взгляд Снежика сделался основательно нехорошим. Я тебя не нанимал. Естественно, согласилась без проблем. Я же ещё не решила, какого размера у меня будет зарплата. Шеф, подъём. Мне к слугам надо. Зачем? прошептал этот взбешенный. Буду им мозг выносить, честно призналась работодателю. Лорд Эйн открыл был рот, собираясь возразить, но тут до него дошёл смысл сказанного и собственная ситуация. И, проявив ум, смекалку и сообразительность начальник заткнулся после чего и вовсе поднялся и потащился показывать мне где слуги